Глава 26 «В каком смысле два дня? Ты шутишь?» Выдавливаю из себя улыбку. «Я не могла столько проспать. Ты меня разыгрываешь. Самого-нибудь задержали гвардейцы на больший срок, а вину на меня перекладываешь». Уильямсон лишь качает головой, глядя на меня укоризненно. «Мэри, Мэри, хорошего же ты обо мне мнения. Я, главное, о ней волнуюсь, переживаю, ищу повсюду, «А она...» — граф всплескивает руками. «А я дома сижу. Одна. Даже экономку в отпуск отправила». «Вижу», — кивает Оскар, а его рука все еще лежит на моей ноге. «Осмотр, я полагаю, закончен?» — произношу Пола вопросительно, выразительно стреляя глазами на ладонь Уильямсона. «Что?» — он не сразу понимает, о чем я. «Ах, ты об этом!» — смотрит на свою руку. «Нет, мне не кажется, что осмотр закончен». Переживаю, что мог просмотреть что-то посерьезнее гематомы. Граф ведет ладонь вверх по ноге. «Нет, там ничего серьезного!» Произношу и резко дергаю платье на себя. «Ты, Мася, обещал ее и неси. Дальше я сама справлюсь». Уильямсон тяжело вздыхает, но руку убирает. «Как скажешь». Он пожимает плечами. «Так что у тебя произошло?» «После падения, отключавшего на два дня, нужно обязательно показаться врачу». Граф нежно обхватывает мое лицо. Голова могла пострадать, подобными вещами не шутят. Оскар, он вглядывается озабоченно в мой лоб. Так близко я чувствую его дыхание. С головой все в порядке. Произошел сбой, несчастный случай, такой бывает. Пожимаю плечами и неуверенно улыбаюсь. Какой несчастный случай? Уильямсон хмурится. Что-то не договариваешь, Мэри. Да ничего особенного, убираю его руки. Сил нет долго терпеть его близость. Появляются неправильные мысли, как будто ему не все равно, как будто он действительно беспокоится обо мне. Не потому, что я прикрываю его перед Сандерсом. Просто купила один прибор, а он сработал недолжным образом. Бывает, схожу и поменяю. Какой прибор? Не отстает граф. Давай, Мэри, не темни. Рассказывай прямо, что случилось. Я помогу. Мы в одной связке, ты ведь помнишь? Вот, одна связка. О чем мы речь? Я ему интересна только из-за этого. Становится обидно. А не отправился бы ты, Оскар, за своей чудо-мазью? Вскидываюсь. Растеклась, тут слабость проявила. Я всегда одна, не стоит на кого-то опираться. То, что у меня сломалось, тебя не касается. Нашей связки не касается. Повышаю голос. Хочешь помочь? Помоги. Но не более того. В мои личные дела нечего влезать. Вот как ты заговорила. Уильямсон поднимает вопросительно брови. «Ясно, хорошо. Я ухожу. Как закончишь со своим личным?» Он особо выделяет последнее слово. «Зайдешь к нам?» «Покажешься, Мерлин. Обсудим дальнейшую стратегию поведения и масть тебе дам». «Ты очень любезен». Растягиваю губы в фальшивой улыбке. «Я в курсе». Граф поднимается на ноги. «Не провожай, я знаю, где выход». Вскоре я слышу сильный хлопок двери и вздрагиваю. «Достал». Слишком много эмоций вызывает для человека, с которым у меня лишь деловая договоренность. Стою, поправляю платье и спешу в комнату с артефактом. Стоит на месте. Что ему сделается? Меня обезвредило ему хоть бы что. Подхожу и глажу артефакт. Теплый, приятный, словно живой. Качаю головой. Придет же ерунда в голову. Обхватываю артефакт, а он не поддается, словно приклеился. Тяну двумя руками. Никак. «Да что с тобой?» Громко восклицаю. «И что ты вообще такое?» Спрашиваю уже тише.